Часть четвертая. Нет такого преступления. Не все способы, которыми пользуются богачи, честные. Некоторые совсем наоборот. Попробуем их распознать и препарировать. Нам это поможет, когда мы сами станем такими. Или хотя бы когда мы начнем их ловить. Потому что ловить рептилоидов – дело каждого уважающего себя человека. Глава 17 Успешный сын маминой подруги. Идеи для этой главы почти полностью собрал научный редактор этой книги Николай Ландышев. После Второй мировой войны разница в зарплатах у человека с дипломом и без него отличалась всего на четверть. Но в развитых странах произошла деиндустриализация, они ней мы говорили в конце второй части. и растущему сектору услуг требовались все новые и новые работники с корочкой вуза. Спрос на высшее образование вырос, и рынок не заставил себя ждать. Цены на дипломы улыбнулись, сказали знаменитое Гагаринское «поехали» и оторвались от земли. Примеров можно найти на отдельную книгу, но мы ограничимся парочкой. С 1982 по 2018 годы доход медианной семьи в стране вырос на 213%, а стоимость обучения в университете какого-нибудь теннеси на 1400%. До начала 1980-х работы на летних каникулах студенту было достаточно, чтобы оплатить следующий год обучения в колледже. Сейчас для этого требуется целый год. На полной занятости. И это с учетом того, что все средства вы будете откладывать в свинью копилку, питаясь праной и укрываясь маной, в коробке из-под холодильника на заднем дворе. Станете ли вы богаче после получения диплома? В большинстве стран – да, так как после колледжа или вуза вам откроются двери в мир квалифицированной а значит и хорошо оплачиваемые работы. Но многие американцы серьезно задумываются. Хороший вуз стоит настолько дорого, что без кредита не обойтись, а выплачивать заем придется долгие годы после выпуска. Да, кому-то Байден обещает простить студенческий долг. но это несправедливо по отношению к тем, кто его изо всех сил выплачивал, отказывая себе в шикарной свадьбе в отеле Overlook. Брать потребительский кредит на оплату обучения, скорее всего, будет невыгодно даже на долгосрочном горизонте. Однако в США существует множество видов, субсидируемых правительством кредитных программ. Большинство из них предполагает, что во время обучения долг обслуживает правительство, а сам должник начинает делать выплаты по кредиту через полгода после окончания вуза. Помимо этого предусмотрены различные льготы, частичное закрытие кредита из бюджета и прочие бонусы за определенные достижения – за отличную учебу, за трудоустройство в армию, волонтерство, а также работу учителем или медиком. Фактически, управляя этими правилами образовательных кредитов, правительство имеет возможность закрывать потребности в кадрах в нужных ему областях, что является весьма успешным аналогом Госплана. Поэтому получать высшее образование и выстраивать карьеру в нужных государству сферах является весьма неплохой идеей. ВУЗ могут исключить из федеральных программ субсидирования образовательных кредитов, если доля неплательщиков превысит определенный уровень. Это своего рода оценка ВУЗа. Если ваши юристы могут работать только операторами колл-центра, а то и вовсе не имеют работы, и не могут обслуживать кредит, значит вы учите юристов плохо. Выпиливание вуза из списка допущенных к таким субсидиям крайне неприятное для них событие, так как приводит к большим потерям в количестве абитуриентов со всеми вытекающими проблемами. В России с образовательными кредитами все намного проще. Программа субсидирования предполагает, что заемщик будет платить всего 3%, остальное берет на себя государство. При этом во время учебы придется оплачивать только проценты. а основной долг нужно вернуть в течение 15 лет после окончания обучения. Интересно сравнить страны. Совокупный долг американцев по образовательным кредитам превышает 1,3 триллиона долларов, в то время как в России он менее 30 миллиардов рублей. Уровень просрочки в США около 5%. По России опубликованных данных я не нашел, но знакомые банкиры говорят, что просрочка около нуля. Я ни на что не намекаю, но кажется очевидным, откуда брать деньги на развитие высшего образования в России. Нужно больше дорогих программ обучения и развития рынка образовательного кредитования. Тогда студенты сами, с небольшой помощью банков и некоторого количества субсидий, прекрасно все оплатят. Нам есть куда стремиться. Эрика Буталиев, руководитель микрофинансовой организации, профессиональный ростовщик. пример показывает, что высшее образование может открыть двери на совсем другой уровень. Кобела — первый демократически избранный президент Республики Конго. Ну, как демократически? Вообще-то его избрали после гибели отца, который был президентом Республики Конго. В конце своего второго демократического срока Жозеф напридумывал разных прикольных штук. Например, выборы больше нельзя проводить без предварительной переписи населения, а переписи нет, поэтому и выборов тоже нет. Классный трюк. Такого мы еще не видели. Да, попытки остаться у власти такими неожиданными способами перемежались с достаточно пресловутыми. Пережать горло оппозиции или просто подождать, пока она вымрет. Юный возраст политика на момент прихода к власти позволял. Еще можно аккурат перед выборами случайно спалить склад с новомодными машинами для электронного голосования. Вообще странно было экономить на бумаге в стране, где 68% территории покрыто лесом, а для местного населения пришлось проводить ликбезы о том, как этими машинами южнокорейской компании Миру systems вообще пользоваться. По всей видимости, Кобелла в последний раз попытался повлиять на выборный процесс и подсчет голосов, зная о программных уязвимостях этих штуковин. Стоит отметить, что до этого от использования этих терминалов отказались в Аргентине. а результаты проведенных в Ираке парламентских выборов пришлось пересчитывать по старинке. Наличие приличного образования вкупе с новаторской жилкой и техническим прогрессом – это, конечно, замечательно и похвально. Но иногда нужно просто уметь чувствовать температуру комнаты. Те нашумевшие «электронные» в кавычках выборы – кабила проиграл. Анна Никольская, боец невидимого фронта ООН в ДРК. Запомним кобилу, а пока вернемся в США. Не могу удержаться и не вспомнить депутата Поклонскую с ее знаменитой песней «По улице ходила огромная кобила». Чтобы попасть в колледж, обычно американский родитель вкалывает на работе, дабы нанять своему отпрыску репетитора. Репетитор повысит баллы по местному ЕГЭ, и Чада сможет претендовать на место не в балетно-батутной академии имени Рогозина, а в колледже средней руки. Детишки богатых родителей не решают тесты по ночам, а их родители не склонны тратиться на репетиторов, потому что они знают, как работает система отбора в элитные вузы. Преимуществом становится программа наследников и внеклассные занятия. Идея с наследниками проста до безобразия. Если ваши родители ходили в этот колледж, ваши шансы на поступление резко увеличиваются. Особенно если непосредственно перед экзаменами ваши родители сделают скромное пожертвование на шторы. а повысить их до совсем заоблачных можно посредством внеклассных занятий, например, будучи президентом кружка по робототехнике или очищая океанский берег от ужасных пластиковых загрязнений где-нибудь на Мальдивах. Помогут и занятия спортом, притом не абы каким. Богомерзкий керлинг тут не пройдет. А актуальным для данного учебного заведения, например, академической греблей, гольфом, поло или яхтингом, Родители не смогли купить абонемент в гольф-клуб? Сиди, решает тесты, неудачник. Об этом я писал еще в жлобологии. Самые тупые из богатых семей все равно получат лучшее образование, чем самые талантливые из нищеты. Для начала возьмем 25%, верхний квартель, наиболее генетически способных к обучению детей. Из этой выборки только 24% бедняков закончат вуз. А вот из богатых детей в этом квартале высшие получат в 2,5 раза больше, 63%. Сравните с другим концом генетической таблицы призов. Даже в нижнем квартале целых 27% богатых детей получат высшие. То есть из них, наименее способных, закончат вуз больше народу, чем самые способные из бедноты. Теперь вспомним о взятках. Да-да, там они тоже есть. Получить помощь в поступлении в престижный институт стоит от 15 до 75 тысяч долларов. И самое смешное, что там даже больше вариантов туда попасть левым способом, чем у нас. За взятки богатеньких отпрысков делают членами университетской команды по какому-нибудь виду спорта, берут в оркестр как выдающихся музыкантов, дают больше времени на вступительные экзамены, а то и просто решают задачки за них, подменяя бланки с ответами. Генетически. Богатые и бедные граждане не различаются. Напомню, что это пока. Но если у семьи нет возможности дать детям образование, даже наиболее талантливым отпрыску мало чего светит в этой жизни. Их потенциал обычно отправляется к коту под хвост. Для всего общества это не очень-то хорошо. Таким образом, на нижних ступенях образовательной лестницы колледж выполняет одну из двух функций: даёт диплом и или Какое-никакое образование. И что самое поучительное, классный каламбурда, усердная учеба действительно окупается. Стейси Дейл и Алан Крюгер проанализировали налоговые декларации выпускников разных вузов и выяснили, что отличник из Гарварда получает не намного больше отличника из вуза средней руки. Так зачем же платить больше? Ведь тот самый парень, что вместо лекции в университете пил пиво, получает ненамного меньше своего собрата из Community College of Upper Armpits. Исключение из правила составляет разве что ЮрфалГУ, но не будем об этом. Но за дверями самых престижных и избирательных университетов начинает работать и третья функция. Нетворкинг. То есть, рептилоид рептилоиду рок не вырвет. Нетворкинг истории из разряда все слышали, но кто ж докажет? В 2021 году Уважаемые люди из гарвардской тусовки проанализировали данные студентов 1930-х годов и обнаружили, что участие в закрытых, престижных студенческих клубах повышает доход после выпуска на 32%. Конечно, данные вековой давности устарели, и, как говорят сами авторы, многое поменялось. Вопрос только в какую сторону? Совсем свежих данных авторы не представили, а значит, нам придется довольствоваться малым. Думаю, что общая тенденция поменялась не кардинально. Если вы сидите за соседними партами с отпрыском семьи Кеннеди, у вас есть шансы подружиться и через некоторое время дико прокачать свою зарплатную ведомость. Или выйти замуж за какого-нибудь Шварценеггера. В начале 90-х годов прошлого века американские экономисты начали баловаться деривативами. Производные инструменты почти не регулировались государством и позволяли делать ставки буквально на что угодно, даже на прогноз погоды. К концу десятилетия... Объем рынка производных инструментов вырос до сумасшедших 50 триллионов долларов. В 1998 году Бруксли Борн, лучшая выпускница на курсе Стэнфордского университета и хорошо знакомая с деривативами финансистка, служила председателем комиссии США по срочной биржевой торговле. В мае того года комиссия с подачи Бруксли решила покуситься на святая святых и зарегулировать производственные инструменты, решив рептилоидов сверхдоходности. Реакция не заставила себя долго ждать. Через некоторое время в кабинете Борн раздался телефонный звонок. На том конце провода был Лоуренс. Нет, не аравийский, но Саммерс, министр финансов США. В его кабинете сидели 13 ведущих банкиров, а сам он в довольно популярной форме с использованием местных идиоматических выражений объяснил даме, что ему не нравится ее кофточка, сиськи и микрофон. А еще больше ему не нравится идея Бруксли, о которой ей следует немедленно забыть. Вскоре после этого председатель ФРС вместе с другими уважаемыми господами накатали длинный папирус о том, почему правительству не стоит прислушиваться к какой-то там сраной комиссии. Правительство тут же послушалось. В 2005 году Рагурам Раджан, ведущий экономист МВФ, стоял на сцене в городке Джексонвиль и активно утирал под солба. Напротив него сидели все известные банкиры мира сего, и не менее активно пытались найти глазами огнетушитель, чтобы не спалить кресло под собой. Арагурам вытащил на свет самые грязные трусы банковской системы и раскритиковал космические бонусы рептилоидов. Он заявил, что годовые премии финансистов, размером с бюджет небольшой африканской страны, зависят только от краткосрочной прибыли, но при этом совсем не учитывают степень риска и долгоиграющие последствия их действий. Банкиры надували щеки и рассказывали, что научились зарабатывать больше при меньших рисках. В конце концов, у президента Гарварда не выдержали нервы, и он выступил с длинной обличительной речью. Дескать, Раджан отстал от современности, луддит и ест на завтрак младенцев неприкасаемых. И следует немедленно принять меры, препятствующие регулированию свободолюбивого финансового сектора со стороны хищного государства. К слову, с этим президентом мы уже знакомы. собственной персоной. Что характерно, государство так и не наложило лапу на священный бонус рептилоида. Впрочем, что-то мы все про американцев. Прям задорновщина какая-то получается. Возьмем что-нибудь ближе и роднее. Например, бескрайние казахские степи. Легкий ветерок обдувает ноги, запах кумы сощекочет ноздри, а шелест фунтов стерлингов в бумажнике ласкает слух. Далее на казахском. «Что ты говоришь, проказа? Я фунт стерлингов перепутал с Тенге!» «Нет, не перепутал. Сейчас речь пойдет о спортсменке, депутатке и просто красавице Дориге. Не так давно Государственное криминальное агентство Великобритании некисло оскорбило нашу героиню, заявив, что фешенебельная недвижимость в Лондоне была куплена на нечестные деньги. А недвиги там было, на секундочку, на 100 миллионов долларов». дарига с мужем суд выиграла, объяснив, что дама с неудачной прической ни в коем случае не коррупционер, а уважаемая в своей стране безнаследие. Стоит ли говорить, что в самом Казахстане не возникло ни одного неприличного вопроса о причинах успеха Дериги? Что тут скажешь? Просто талантливая дочь талантливого отца, который по удачному стечению обстоятельств просто был президентом в течение трех десятков лет. Зимой в Казахстане все же холодно. Давайте отправимся в более теплые места. Да не в какие-нибудь, а на бульвар 30 июня. В смысле, не знаете, где это? В Киншасе, конечно. Мы опять в Конго. Если верить туристическим путеводителям, на бульваре есть где разгуляться гурману. Тут тебе и китайские ресторанчики, и французские булочные, и громадные лаунжи в средиземноморском стиле. Возможно, в одно из таких заведений и зашел после посещения банка неприметный китайский ученый Дэвид дювей с чемоданом в руке. Ну, зашел и зашел, чего тут такого? Чемодан этот был весьма увесистым, потому что в нем лежало без малого 2,5 миллиона долларов. Может быть, ученый муж получил хорошую зарплату на родине и инвестировал в местную экономику? Ну, почти. Как утверждают злые языки? Китайские горнодобывающие компании инвестировали в местную инфраструктуру много денег, получив взамен право на добычу столь необходимых для проекта «Один пояс, один путь» меди и кобальта. А скромный ученый Дю Вей был серым кардиналом всей схемы. Местный банк на бульваре 30 июня получил эти деньги и инвестировал их в карман местного президента, нашего знакомого Жозефа Кобилы. «Но злым языкам мы верить не будем», ибо, как водится, уважаемый господин Вэй невиновен, пока суд не докажет обратное. Помните, дети, курение убивает, алкоголь вреден для печени, а за серые схемы в соавторстве с политическими элитами вообще бьют крапивой по попе, ну или банановой пальмой, смотря что под руку попадется. Интересно другое, как именно людям внутри этой схемы удалось познакомиться друг с другом? Вряд ли кто-то из моих читателей и слушателей может прилететь в бедную африканскую страну, зайти в министерство чего бы то ни было с чемоданом денег и пройтись между рядами с тележки, выбирая чиновника для будущей крепкой дружбы. Маркетплейсов с президентами в интернете я тоже не нашел, хотя периодически попадаются нигерийские принцы. аларчик открывается просто. В 20 с небольшим лет, когда отец Жозефа Кобилы отвоевал пост президента страны, молодого перспективного человека отправили учиться в... Университет национальной обороны Народно-освободительной армии Китая Каждую зиму в небольшом швейцарском городке с восхитительными пейзажами встречаются очень богатые и влиятельные люди. А может и не люди. А может и не может. Мы не знаем, встречаются ли наши герои в Давосе, Лейдене или в небольшой кофейне Альбукерка, где в ромашковый чай могут подсыпать рицин вместо стевии. Но у них всегда есть что обсудить друг с другом.